Глава 76. Почти чистая правда с другой стороны. Никита боялся, что это испортит его матери праздник, но стало очевидно, что его опасения были абсолютно беспочвены. «Как выяснилось, у нас в семействе это оказалось таким развлечением перед основным вечерним празднованием», — посмеивался он. «Нет, скорее всего, если бы не натура тетушки...» Скандал в качестве концерта не прокатил бы, но так как она ухитрялась учить жизни, приставать с ненужными советами, оттаптываться на самом сокровенном и болезненном у всех присутствующих, семейная охота на Люду оказалась захватывающим занятием. «Погодите, погодите! Это что ж получается? Она могла не только Никитке, но и всем нам чего угодно подсыпать». Возмутилась двоюродная сестра Никитиной мамы и Люды. «А я и думаю, что это у меня бывший муж все говорил, что я сонная постоянно. Это ты и мне в чай что-то подсыпала?» «Да ты постоянно сонная, потому что ленивая, как муха в заморозке». Не оставалась в долгу неугомонная тетушка. «Я тебе ничего никогда не давала, нужна ты мне». «А ведь и правда», — призадумались присутствующие, не обращая внимания на ее возражения. Она могла. Каждый припоминал какое-то непонятное ощущение, намхом поросших совместных семейных праздниках, случившихся лет 20-30 назад, делал выводы и предъявлял претензии о шарашенной Людмиле. И что самое удивительное, что они все, по-моему, получают массу удовольствия от всего этого, конечно, кроме самой тетки, удивлялся Никита, собираясь уезжать. «Да достала она уже всех!» — в сердцах выдала его мама. «Ты думаешь, что это она ради меня подарочек такой готовила?» «Нет. Если бы ей удалось тебя оставить на даче, она бы мне следующие лет двадцать припоминала, какая она молодец. Вот я не сумела сына уговорить, а она одним махом все сделала. Как вспомню...» «Так, погодите-ка, а вот если вспомнить...» «А почему это у твоего отца в прошлом году вместо рыбалки приступ сонливости случился? Это что? Она и ему снотворное сыпанула?» «Да я ж его рыбалку полгода ждала!» Хотела без помех в его кладовочке разобраться. Но приехала Люда, разохалась, мол, как же так? Куда-то без жены ехать нельзя, и он никуда и не поехал, потому что его срубила. Она гневно прищурилась поцеловала сына, подталкивая его к машине, нежно обняла будущую невестку, шепотом поблагодарив ее, а потом, проводив машину Никиты с участка, закрыла ворота и, хищно потирая ладони, отправилась развлекаться. А что, должна же она выразить свое отношение ко всему этому возмутительному поведению родственницы? «Да я бы не дала Никите за руль сесть!» вопила Люда, загнанная претензиями бабушки в угол. «Что вы в конце-то концов? И почему вы не обращаете внимания на его поведение?» «Потому что я знаю причину его поведения», с превеликим достоинством объяснила мама Никиты, полностью поддерживая свою немолодую, но очень здравомыслящую свекровь. «А ты могла подвергнуть его опасности, даже если бы он не сел за руль. А если он какие-то лекарства пьет?» «Да и вообще, кто дал тебе право распоряжаться другими людьми? Вот, например, давай-ка вспомним, как мой муж на рыбалку собирался». «Кажется, фраза о свадьбе, которая не свадьба, если на ней не порвали три баяна и не подрались, годится и для некоторых юбилеев в тесном семейном кругу», констатировал Никита, отъезжая от участка. «По крайней мере, на словах у нас и баяны уже в клочья», И ринг полон желающих сразиться с тетушкой. И она это полностью заслужила. Надо же хоть какая-то польза от ночных крыльев. Впрочем, польза была и в другом. Аня, сменив работу, внезапно ощутила себя более комфортно. Вот кто бы мог подумать, удивлялась она в понедельник, принимая первого клиента. «Работаю себе спокойно, никого не трогаю». «Никаких тебе скандалов по поводу расписания, по поводу инструментария, по поводу материалов, записи. С записью вообще чудесно вышло. Карина принимает звонки и записывает клиентов. Спасибо Филиппу Ивановичу, что он распорядился. И девочке польза. Она гораздо увереннее стала разговаривать с незнакомыми людьми. И у меня голова об этом не болит. Осталось только решить, как и что сказать моим». Версия с мигренью Никиты не прокатывала. Вот уж не надо. Еще начнут зудеть, что за больного мужчину замуж выходить неразумно. Размышляла Аня. Мама-то точно не станет, а вот кое-кто из родни однозначно. Тогда как сказать? А что если... Версия была отработана к концу рабочего дня. Никитой полностью одобрена, и следующим утром, которое у Ани выпало свободным, Она наведалась к маме и покаянно сообщила о том, что хочет признаться в причине такого странного поведения. «Мам, у меня из-за конфликтов на прошлой неделе начались жуткие мигрени, причем заходит, как правило, к семи часам вечера. Нет, не каждый день, но почти всегда». Она полностью продублировала рассказ о причине переезда в гостиницу, о врачах и лекарстве, о необходимости покоя и нахождения в темной комнате, занавешенными окнами. Так ты поэтому и работу сменила, ахала ее мама. Да. Но почему ж ты мне не сказала? Мам, да я и не собиралась, что тебя волновать? Но Никита меня убедил, что так вы с отцом еще больше переживать будете. Это же аж до начала сентября. А почему Никита со мной не мог поговорить вечером? Он от меня не отходит, выключает после семи смартфон, чтобы не спровоцировать очередной приступ или не ухудшить уже имеющийся. Свою работу перестроил так, чтобы все успевать до семи вечера. Даже в командировке теперь не ездит». «Какой же он молодец!» — обрадовалась будущая теща. «Просто золото, а не Никита. Так, то есть, когда ты ко мне приезжала вечером, это ты рисковала ухудшением состояния?» — внезапно нахмурилась она. «Это были легкие дни», — покаянно вздохнула хитрая Аня. «Чтоб так больше не делала. До осени мы спокойно подождем. Главное — это здоровье, поняла?» Аня охотно согласилась с командой мамы и уже спокойно вернулась домой, ощущая себя кем-то вроде соплеменницы Аури. «Какая лиса, которая из капкана успела хвост достать?» Улыбалась она сама себе. «Да, с помощью крамиша это было бы легче, зато так, подолговечнее и поспокойнее». А сам Крамиш в этот момент наконец-то понял, что в состоянии перебороть приступ. «Сокол так и говорил, что когда я смогу с этим справляться, то он уже скоро совсем исчезнет», — обрадовался он. «И тогда я разберусь с этим Иваном». Он мрачно проводил взглядом Таню, которая прохаживалась под яблонями со шлангом в одной руке и со смартфоном в другой, И чего он ей постоянно названивает?» Злился Бескрайнов. «Дел своих нет. Так я прибавлю, если что». А названивал Иван, потому что неожиданно соскучился. «Вот странность-то какая!» Удивлялся он. «Столько времени рядом с ней ходил, но как-то не замечал. И где мои глаза-то были?» «Оно вообще-то понятно, где именно. Глаза смотрели на экран компа, даже когда его не видели. Зато теперь Ивану хотелось смотреть на Таню как можно чаще. Раз пока видеть не получается, так хоть услышать, разумно решил он. Главное, не надоесть. Но вот как раз этого-то и не происходило. Таня явно радовалась его звонкам, охотно разговаривала, смеялась над его рассказами о начальстве и студентах. Короче, никаких признаков надоедания не наблюдалось. Иван не знал, что за ним ведется плотное наблюдение с обменом мнениями. «И сегодня звонил. Ходил по комнате и разговаривал с Танечкой», — докладывала Шушана тесному коллективу заинтересованных «Морт». Руха и Басина солидно переглядывались и довольно кивали, мол, все идет по плану. «Терентий говорит, что Таня тоже очень довольна», — со своей стороны вела доклад Басина. «А как ты его уговорила, чтобы он сам не возражал против Ивана?» — заинтересовалась Шушана. «Он же ему постоянно пакостил». Объяснила, что Иван — наименьшее зло. Таня молодая и очень симпатичная. Кто-то у нее да появится. А если этот кто-то будет мерзяком, почище ее первого мужа. А если он будет не любить кошек и котов? «Есть же и такие дикари. А если потребует, чтобы она жила где-то в другом месте? Или сюда переедет и начнет свои порядки устанавливать? Вот зачем Тане и нам такое? А Иван? Он нас всех знает, ничего его не смущает. Человек он увлеченный, и это замечательно. С такими всегда проще общаться. Короче... «Терентий решил, что дешевле со мной не спорить». «Разумный», — одобрила Катаруха. «Да, как это ни странно», — с некоторым сомнением подтвердила Бася. «Но вот он докладывает про Крамиша. Там все очень тяжело». «Само собой, мы так и подозревали», — невесело кивнула Шушана. «Вороны вообще очень ревнивые по природе, а он так тем более». «Для него Таня слишком много значит, чтобы он спокойно перенес интерес какого-то мужчины к его центру мира. Тем более, что он насмотрелся наизнанку, на самое дурное, что только есть в людях. Само собой, он будет каждого подозревать в том же». «Ничего, мы эту ситуацию подстрахуем», – блеснула глазами Руха. «Итак, какой у нас план?» Три исключительно достойных дамы пообсуждали ближайшие мероприятия по принятию ситуации для крамиша, но не учли, что самый главный план часто заключается в том, что все пойдет не по плану. Таня отдыхала с наслаждением. Каждое утро она выходила в сад, наблюдая за тем, что обычно не замечала, за каплями росы на траве, за птицами, за облаками, безмятежно плывущими в небе. Она проходила мимо яблонь, касаясь их стволов ладонями, а они в ответ тянули к ней ветки. Дальше Таня шла к травяным посадкам тишинора, чтобы посмотреть, все ли там хорошо. Нет, она не занималась прополкой или чем-то еще, просто наблюдала. Это была личная просьба Норуша. «Он такой умница и молодец», «Что уж эту-то малость я могу для него сделать», думала Таня, осматривая участки, засаженные драгоценными растениями. Потом она возвращалась в дом и готовила завтрак, любуясь через окно на яблоневые ветви, а после завтрака, как правило, шла в лес или к озеру, если у крамиша не было приступов. Как только ему становилось полегче, он непременно Таню сопровождал, перелетая с ветки на ветку или путешествуя пешком, взлетать бескрайно пока не решался. «Грянусь с высоты, небось, не обрадуюсь», разумно решил он. Впрочем, ему и так было хорошо. Татьяна никуда не спешила, так что он легко за ней успевал, а когда добиралась до озера и усаживалась на своем любимом месте, он устраивался рядом и замирал от ощущения настоящего счастья. Крамиш часами так мог сидеть, не двигаясь, Боясь спугнуть это восхитительное, золотое, теплое и чистое счастье, о котором и мечтать-то не смел, да и не знал, что оно существует. Раньше в его системе координат ничего такого и близко не было. В такие моменты он запрещал себе думать про Ивана, просто чтобы не портить настроение. «Ничего, я справлюсь с этой проблемой», обещал себе Крамиш. Знал бы он, что справляться-то нужно совсем не с тем. Соколовский был загружен на съемках по самую маковку, можно сказать, до последнего завитка буйных кудрей. Камера, мотор, начали. Привычный гомон на съемочной площадке стихал, сцены отснимались одна за другой, режиссер ругался, ассистенты метались одновременно в разных направлениях. Короче, все шло как обычно. «Милочка!» «Если вы не в состоянии изобразить простейшие эмоции, вам не в актрисы надо было идти, а в продавщицы!» — разорялся режиссер, обрушивая свой гнев на очередную актрису. «Так, следующая сцена. А вы, вы что, не можете запомнить, с какой стороны подходить?» Рявкал он на следующего актера. «Иногда даже самых опытных людей заносит». «Это вы мне?» — иронично улыбнулся Соколовский. «Я могу запомнить всё». «Даже то, что вы мне только что с половиной минут назад велели, заходить именно с этой стороны. В положении звезды есть масса преимуществ, ничего не скажешь. Был бы Филипп Иванович обычным актером, ему сложно было бы так, останавливать на скаку маститых режиссеров. Хотя нет, ему бы все равно было бы проще. Но так даже не нужно подходить и касаться режиссера». Вон и так понял, что перегнул палку со звездищей. Замер, словно конь, затормозивший на полном скаку. э да? Но ну, значит, вас не предупредили об изменении концепции. Кто забыл предупредить Филиппа Ивановича?» Исполнение классического финта под названием «начальник всегда прав», «а если нет, то давайте быстренько найдем, кто виноват вместо него», было исполнено безукоризненно. Филипп сочувственно покосился, На обреченно вздохнувшего ассистента-режиссера быстренько отвлек Маститова от изменения концепции, которого не было в природе. И только-только успел безукоризненно отыграть очередную сцену и отойти к своему трейлеру, как у него зазвонил телефон. Номер, высветившийся на экране, принадлежал отлично известному ему хитрецу и интригану, с которым, если уж он названивает, то лучше переговорить. Филипп, это я. Довольный голос точно не принадлежал коту, но был странно знаком. "Я это кто?" уточнил Соколовский. "Не узнал?" голос стал возмутительно довольным. "А я был уверен, что ты не узнаешь. Них ты дей, да?" Внезапная догадка заставила Сокола пощупать волосы. Ему показалось, что они как-то неожиданно встали на дыбы. Гм. «Ты же невесту себе упрыгал искать в исконных землях!» «Не нашел и припрыгал назад?» «Нет, нашел как раз!» Голос прямо-таки лучился от исключительного самодовольства. «Нашел и сам пришел! Понял? А, вот тут тебе что-то кот хочет сказать!» «Соколик ты как?» С превеликим сочувствием, за которым таился изрядный сарказм, произнес кот. «Да, иногда они возвращаются». «Да какого сиреневого Валешева, прорычал Филипп. «Почему этот возвращенец мне названивает?» «Так он у тебя жить хочет. Кому ж ему названивать, если он телефон твоей Тани опрометчиво не выяснил, когда у тебя в прошлый раз гостил?» Непереводимую игру слов со стороны Соколовского — Кот выслушал как музыку, а потом притворно сочувствующе вздохнул. «Понимаю тебя, но что поделать, дела превыше всего. Он тут кое-что найти должен, только он и знает, где эту вещь искать, так что придется потерпеть».